В этот миг голос вновь обрел силу, и речь стала разборчивой. Первые же звуки заставили их всех тесно прижаться друг к другу, в судорожной и нелепой попытке оборониться, бессознательно выставив вперед клинки. Казалось, башня задрожала до самого своего основания. Жуткая, темная и страшная сила Силой великой власти наполняла этот голос, и кто мог противиться ему. Никогда позже Фолко не мог вспомнить, был ли этот голос высоким или низким, медленным или быстрым. Слова падали точно гранитные глыбы, и у увнимавшего им начинало мутиться в глазах, его собственная воля превращалась в ничто перед мощью говорившего. Фолко тотчас понял — Кому принадлежал этот голос? Понял. Хотя, понятное дело, никогда в жизни не слышал его, как и никто из нанеживших смертных. Пожалуй, лишь Кардон Корабел, Трандуил, да еще Том Бомбандил. Слыхали его в те времена, когда его обладатель еще не расстался с человеческим обликом? — Так значит, ваш светлый совет! — ужасная ирония наполняла эти слова — Ваш светлый совет решил напасть над долг, Улдур. Неплохо, неплохо. Ты поступил, как подобает, хвалю. Ты уговорил этого серого хвостуна возглавить тех, кто хочет сравнять мой замок с землей? — Да, могучий, — Стива ответил уже знакомым им голос. — Гэндальф серый сам отправляется в поход». Странно, вроде бы униженный, покорно говорил этот второй. А все же в его звуках фолка почудилось какое-то глубоко запрятанное злорадство, словно ненавидящий своего господина слуга торопился ошеломить хозяина какой-нибудь черной вестью. Но знай, могучий, с ним идет и Элронт из Ривенделла, и Трандуилл лесной, и даже сам Келербон из Лориэна. Они собрали немалые силы. — Пусть идут, — рыкнул первый, — погонщим совсем всеми разом. Голоса оборвались внезапно, как и все, что они слышали до этого. Несколько мгновений друзья стояли не в силах пошевелиться. Точно тяжелые могильные заклятия сковало их тела. Голос молчал, и в башне повисла непереносимая тишина. Первым встряхнул от спинения малыш. Он вдруг презрительно плюнул и разразился длиннейшим гномьим ругательством. «Что вы стоите?» — и напустился он на фолку и Торина. «Надо уходить!» У меня все поджилки трясутся. Если этот могучий снова заговорит, я, наверное, в окно выброшу со страха. Пошли. — Погоди, малыш, — остановил друга Торин. Кажется, Фолко прав. Мы действительно слышали голос башни. Точнее, те голоса, что слышала, когда-то она сама слышала и запомнила. «Это же клад, какой нам и не снился!» «Мы ж теперь сможем узнать все, малыш, понимаешь ты, все, все, что захотим!» «И про подземных, и про морею, и про магов, и про эльфов, и про этих, не к ночи будь помянутых, девятерых, и про орков и про троллей, и про все, все, все!» «Конечно, узнаем!» — криву усмехнулся Хоббит если просидим здесь еще лет с тысячу. Торин, башня-то болтает, как придется. Сколько нужно ждать, пока она скажет то, что мы сможем понять? Торин скривил губы. Ну, ладно, а ты что предлагаешь? Интересно, говорила ли башня всегда, или это дело рук Сарумана? задумчиво произнес хоббит, и не от этой ее способности великий король закрыл сюда вход людям. В этот миг страшный голос заговорил вновь, и вновь они в страхе бессознательно пытались уйти, укрыться от его необоримой силы. Точнее, сперва они услышали конец фразы, произнесенной вкратчивым голосом.